Сказка 12. Голос. Этот рассказ от девочки, назовём её Дорой, которая к большому сожалению, в нежном возрасте 13 лет осталась без матери. Дора была очень близка с матерью. Та была молодая и обладала нравом юной девушки. Они скорее походили на сестёр. Обе любили ездить верхом и делали это весьма умело, но даже самый опытный наездник может упасть с лошади. И однажды, когда они скакали лёгким галопом по тропинке у реки, мать Доры вылетела из седла и получила необратимые повреждения внутренних органов. Она умерла, а Дорманинная Морфим после нескольких дней агонии. С тех пор Дора перестала ездить верхом, и стоило ей увидеть лошадь, как она начинала безутешно плакать. Отец Доры решил, что ему лучше оставить дом, который хранит так много воспоминаний. Доре очень хотелось остаться там навсегда, но она знала, что это невозможно. Отец устроил так, чтобы дом сдали в аренду. Он делал всё возможное, чтобы утешить дочь, но никогда не понимал, как можно ездить верхом ради удовольствия, и после несчастного случая только утвердился в своём мнении. По правде говоря, детская и безрассудная жена с каждым годом раздражала его всё больше, и он не мог скорбеть так сильно, как по его мнению должен. В сущности, он был хорошим человеком, и эта неспособность горевать, как следует, мучил его довольно сильно. Единственный, кто понимал его чувства, была вдова, жившая неподалёку. Однажды она призналась, что не испытала должной печали, когда её муж случайно прострелил себе шею чистя дробовик. Все соседи были в ужасе, а Дора в горьком унынии и гневе, когда её отец и вдова поженились меньше, чем через год со дня смерти матери Доры. Дора оказывала к самозванке то холодное равнодушие, то откровенную враждебность. Сперва её отца это, кажется, не смущало, Но по прошествии времени, из-за некоего подспудного чувства вины и угрезений совести, он стал искать одобрения дочери ещё больше. Хотя в её постоянных ссорах с матерью, и он нередко принимал сторону Доры, его жена всегда находила способ повлиять на него, как только они оставались наедине, и в конце концов отец бачком подходил к Доре и просил её быть к матери добрее ради него. Недели превращались в месяцы, мнение Доры насчёт её матчихи не изменилось и уж точно не улучшилось, но ей всё меньше и меньше хотелось сердить её, и вообще всё меньше и меньше хотелось о ней думать. Этот отстранённый сохранился до тех пор, пока однажды Дора не уступила уговорам и не согласилась пойти вместе с отцом и матчихой на прогулку в одно из живописных местечек неподалёку от дома. Стоило немного проехать в коляске, и вы оказывались в долине один край, который резко поднимался вверх. Ведущая через лес тропинка взбиралась по краю обрыва наверх, и по пути можно было полюбоваться великолепными сельскими видами. На вершине холма часто устраивали пикники, но на этот раз дело было в октябре, и хотя утро выдалось погожее, без шарфа и перчаток становилось зябко. Не самая дружная троица пустилась в путь земли. Обстановку нельзя было назвать оживленной, но, учитывая обстоятельства, она могла считаться достаточно теплой. Отец Доры пребывал в особенно приподнятом настроении. Когда они подошли к окруженной деревьями тропинки, отец Доры прошел через калитку вертушку и оглянулся, поджидая жену. К большому смущению Доры, прежде чем отец пропустил ее через калитку, они картинно поцеловались. Дора не сдержалась и вздохнула чуть громче, чем намеревалась. Отец с мать Хейер вернулись, чтобы посмотреть на неё, и лица у обоих померкли. И тут Дора услышала в голове голос. "Довольно", сказал он. "Пора от неё избавиться". Дора поразилась тону этого голоса, не то чтобы она ни разу об этом не думала, но с такой беззастенчивой злобой никогда. "Подожди, пока дойдём до вершины". — продолжал голос. — Останется только чуть-чуть ее подтолкнуть. Только и всего. Дыхание у Дора участилось, сердце забилось быстрее. Отец с мачехой продолжали идти по тропинке, ведущей к подножию холма. Тропинка начала подниматься вверх, и вскоре они затерялись среди дубов и орешника. — Не отставай, — сказал голос. — Держись рядом. Подъем местами был крутой, а Доре жали ботинки. Она намеревалась хотя бы выглядеть элегантнее в матче, но теперь жалела, что выбрала такую непрактичную обувь. Дори всегда нравилось гулять здесь. Это было любимое место её матери. Но теперь эти воспоминания по большей части лишали прогулку удовольствия. Она скучала по своей бедной матери. Как бы ей хотелось, чтобы здесь была она, а не "убей её", подначивал голос. "Она всё отравляет. Ты не будешь счастлива, пока не избавишься от неё". Мимо прошла компания молодых людей. Они были весьма оживлены, и один из них подмигнул Доре, и она, смутившись, споткнулась. В тишине леса их голоса звучали очень громко, но через мгновение они ушли, и вскоре снова воцарилась тишина. Тропинка стала круче, лес начал редеть, а в пространстве между деревьями теснились покрытые мхом валуны. Шагать теперь приходилось в основном по камням, отполированным бесчисленным количеством ног». Осталось недолго, сказал голос. Скоро всё будет кончено. На мгновение Мачуха остановилась поправить шляпу, и Дора, догнав её, встала рядом. Мачуха обернулась и улыбнулась ей, и Дора надеялась, что её ответная улыбка не выдала её истинных чувств, потому как никогда ещё она не чувствовала такой ненависти, какую испытывала сейчас к этой женщине. «Только посмотри на нее!» — сказал голос. «Что за самодовольная ухмылка! С этим надо покончить! Покончить!» Дора взглянула на отца, и он тоже улыбнулся ей, очевидно довольный, что они с мачехой стоят рядом. Вспомнив о голосе у себя в голове, она покраснела. Если бы отец услышал эти слова, что бы он тогда подумал? «Момент подходящий!» — сказал голос. Если всё сделать как следует, он подумает, что произошёл несчастный случай, но действовать нужно быстро, чуть подтолкнуть и конец. Маттихе снова ей улыбнулась, но Дора не выдержала её взгляда. Она обернулась на лес, а когда снова взглянул на Маттиху, та уже стоял на каменистом выступе, осматривая долину. Отец ушёл чуть вперёд. Они уже приближались к вершине. Скоро они выйдут из-под Покрова леса. С севера подул лёгкий бриз, принеся с собой крупинки снега. Они осели на руках и лице Доры, и та вздрогнула всем телом. "Сейчас!" скомандовал голос. Пока он отвернулся, и никого больше нет. "Давай!" Дора подошла к краю обрыва и встала рядом с Матчихой. "Давай!" Этот миг настал. Дора словно стояла подле самой себя и наблюдала со стороны. Затем она решительно шагнула назад и увидела, как мачеха со злобой бросается к тому месту, которое Дора только что освободила. Выражение свирепой решимости на лице мачехи сменилось ужасом, когда перед собой она схватила только пустой воздух, слишком поздно осознав, что теперь ничто и никто не удержит ее стремительного падения в пропасть. Отец повернулся на крик жены как раз вовремя, чтобы увидеть, как она сорвалась с края обрыва и исчезла по в долину. С тошнотворным глухим звуком она ударилась о камни, и Дора наблюдала, как отскочив от них, словно кукла, Матиха упала на ветки растущего внизу дерева. Там её и нашли. Шея вывернута под невообразимым углом, снежинки оседают на бледно-голубых глазах. В тот день Дора открыла в себе дар Иногда в своей голове она слышала чужие мысли, будто свои собственные. Однако это было только начало. Ей предстояло узнать, что иногда ей, как во сне, открываются картины далёких событий или даже само будущее. Так что Дора неприятно поразилась, но не удивилась тому, что спустя год отец нашёл очередную жену. К счастью, новой Мачек понравилось ей куда больше. Она оказалась спокойной и доброй, не пыталась полностью завладеть отцом и, насколько могла осудить Дора, не имела совершенно никаких кровожадных мыслей. Мачеха кончила рассказ и взглянула на меня. Ее глаза блестели, сообщив мне ответ на вопрос, который я собирался задать. «Это история о вас, не так ли? Дора — это вы?» «Это мое второе имя, так и есть», — улыбнулась она. «Но, пожалуй, лучше будет считать мой рассказ всего лишь вымыслом». В конце концов он слишком фантастический, чтобы быть правдой, верно? Некоторое время назад я бы согласился и посчитал эту историю всего лишь плодом прихотливого воображения моей мачехи. Но с тех пор я стал мудрее. Мачеха встала и медленно подошла к одному из больших окон. Оно выходило на террасу, и из него открывался вид на кустарники и дальше, на отлогую лужайку и живую изгородь по бокам от тропинки, которая тянулась между деревней и церковью. Она, кажется, так погрузилась в свои мысли, что я поднялся со стула и уже хотел уйти, как она вдруг заговорила. «Хм, вот опять он идет», — сказала она. «Прошу прощения». Она не ответила, и я тоже подошел к окну и встал рядом с ней. По тропинке шёл мальчик примерно моих лет. Его зовут Эдгар, сказал мальчиха. Я знакома с его матерью, кошмарная женщина. Он идёт в Pitis End. Pitis End? Да, ответил мальчиха. Это вон там, за лесом. Раньше это была школа, ты знаешь, там учился твой дедушка. Я прищурился, глядя вдаль. Э, та самая школа, где? Да, перебила она. Там произошло ужасное несчастье. Дедушка тебе рассказывал? немного. Но потом, когда я был в том поезде, я увидел, мне приснилось. В общем, мне показалось, что я был в этой школе, что я всё видел. Мальчик скрылся из виду, и я рассказал мальчике о своём видении, о сцене в спальне, о том, как обижали мальчика и что дедушка в этом участвовал. Она вздохнула. Возможно, у тебя есть дар, сказала она, когда я кончил. Я покачал головой. Я не хочу никакого дара. Мальчик засмеялся. Боюсь, мой дорогой мальчик, дар либо есть, либо нет, и ничего с этим не поделаешь. Думая о дедушке и его школе, я взглянул в окно. Снег павалил большими пушистыми хлопьями, порыв ветра кружил их в шальном вихре, пока очертания сада не растворились, скрывшись за белой завесой. Но эта школа ещё существует? спросил я. О, нет. — ответила мачеха. — Директор превратил ее в жилой дом уже много лет назад, после того, как родители забрали оттуда всех детей. — А мальчик, которого вы видели, он там живет? — Видишь ли, в этом и странность. Однажды я спросила его, куда он идет, и он ответил, что навещает своего дядюшку Монтегю. — Монтегю? Того самого Монтегю, который был директором? — Получается, он все еще живет там? — Да. «В том-то и дело. Дом пустует много лет. Питис-энт уже очень ветхий. Снежный вихрь носился вокруг нас с головокружительной скоростью. Мы словно находились внутри снежного шара, который встряхнула чья-то огромная незримая рука. Мир снаружи был совсем белым, чистым, как лист бумаги, на котором еще только предстоит написать первые слова новой истории». книгу Криса Пристли Страшные сказки женщины в белом в переводе Натали Александровой читал Фёдор Малышев специально для издательства Самокат